На востоке уже разгоралась вдоль горизонта узенькая полоска зари. Разбойники отступили и скрылись в лесу, постаравшись унести либо добить своих раненых, потому что пленников неминуемо заставили бы говорить. Хотя, наверное, всем было уже ясно, что в сказку о воинственных духах, встающих из кайранских трясин, никто больше не поверит. «Зря вы насмерть обоих!» глядя на труп и сказал волкодав близнецам можно было бы пора спросить густо покраснел и ответил за себя и за брата мы так испугались княсинка сидел рядом с ртан гладя мокрую голову верхинки было видно как дрожали у нее руки она все еще не верила что страшная ночь близилась к завершению все хорошо бариона — Тихо выговорила Эртан. — Отбились. Она лежала с закрытыми глазами, бледная до зелени, но кровь изо рта больше не шла. Она утверждала, что ей почти не было больно, если не шевелиться. Потом со стороны, противоположной болоту, послышался боевой клич галератской дружины, звон оружия и топот копыт. — Ага, — устало сказал Волкодав. Вот ты, Лучезар, где его хёк таскал, хотел бы я знать. Присаживаясь рядом на корточке, зло буркнул Аптахар. У сегванов это была любимая поза. Другие племена обычно видели в ней неиссякаемый источник для шуток, только сейчас ни у кого не было охоты шутить. Волкодав вытащил из ножен меч, положил его поперёк колен и стал чистить. Известно, что бывает с клинком, если его вовремя не очистить от крови. Он тоже мог бы много всякого разного сказать про зара но при князинке сдерживался. Болезненно хромая, к ним подошел Малгона и сел на земь, неловко вытянув вперед перехваченную тряпицей ногу. Он потерял в сражении четверых отличных парней и был расстроен. — Мужилу не видел? — мрачно спросила птахар Да чтоб он сдох, твой мужила! — прорычал вельх. — и плакать не буду. Сальвянские ратники, слышавшие эти слова, и не подумали возражать. княсинка смотрела на мужчин, еще не остывших, не отошедших от боя. Наверное, следовало одернуть молодцов, заставить чтить того, кого поставили над ними старейшины. Но в том-то и беда, что не заставишь уважать человека, который ничем этого не заслужил. И княсинка сказала совсем другой Я недостойна быть государыней, — тихо обратилась она к Волкодаву. — Я совсем перетрусила. Волкодав поднял голову и улыбнулся. Аптахары Малгона посмотрели на нее потом друг на друга и одновременно захохотали. Спустя некоторое время смеялась уже вся маленькая крепость, даже те, над кем успел потрудиться и лад. Внизу, между тем, поднялся шум и крик. По всей видимости, лучезаровичи загоняли призраков обратно в болото, Несколько востроглазых ребят забралось на валуны, делалось все светлее, и они разглядели лодки, улепетывавшие через залив. Самые обычные плоскодонки, только на бортах ищеболтались обрывки камыша и сплетенных ветвей, остальное охапками летело в стоячую воду, разбойники уносили ноги. Когда по склону холма, приближая, застучали копыта, ратники снова схватились за луки и строго окликнули подъехавших. — Славный воевода, боярин Лучезар Лугинич едет! — долетел навстречу голос плишки. — Дорогу боярину! Дорогу боярину освободили, хотя и без той почтительной спешки, к которой привык он в галераде. Лучезар соскочил с Воронова и стремительно вошел в святилище, сопровождаемое Канаоном и Плишкой. Остальные сунулись было за ним, но их не пустили, сославшись на то, что внутри и без них довольно народа. На самом деле, ратники, только что отстоявшие свою госпожу, вовсе не желали допускать к ней сторонних людей. Однако Лучезар, как вскоре выяснилось, смотрел на вещи иначе. — Сестра! — Воскликнул он, ликуя. — Мы разбили и разогнали их! Сестра, ты спасена? Князинка Елень молча смотрела на него снизу вверх. Блокодав уже стоял под нее, по правую руку, чуть впереди. Все разеленые глаза настраженно ощупывали и боярина, и двоих головорезов у него за спиной. Лучезар не мог не заметить, что с ним здесь уже обращались как с чужаком. Никто не разделил его восторга. По поводу спасения из сестры никто не отозвался на ликующий возглас, кроме дружины, грянувшей мечами в щиты. Слава боярину! — Ты лучше скажи, воевода, где ты со своими шастал, пока мы дрались? — хмуро проговорил Малгона. К слову сказать, двое старшин, Вельх и Сигван, не подумали встать при виде молодого вельможи, а за старшинами их люди. — Это я? Перед тобой иноплеменником ответ должен держать, — возмутился Лучезар. — Да я еще с вас, холопские рожей спрошу, почему сестру мою неизвестно куда утащили, мне про то ничего не сказав? — Еле нашли вас, доброго слова не стоящих. Почему? Это относилось уже к волкодаву. — Почему государь не бежала сама, а никчемную старуху рабыню несли на руках? Телохранитель не отказался бы в свою очередь поинтересоваться, откуда боярин проведал такие подробности. Но не успел. Разгневанный лучезар подскочил к нему и со всего плеча ударил в лицо кулаком. Ну, то есть не ударил, конечно. С волкадавом подобные штуки не проходили уже очень-очень давно. Тело, едва остывшее после рукопашной, все сделало само. Голова чуть-чуть убралась в сторону, правая рука метнулась вперед, упирая с основанием ладони боярину в челюсть. Ударивал кодав как следует, и лежать был у Чезару со сломанной шеей. Вен бить не стал, просто сильно толкнул отшвырнув вельможу на руки плишки с Канаоном. Те его подхватили, заботливо могли встать. Все произошло очень быстро. Так быстро, что никто не успел схватиться за оружие. Волкодав, — прошептала князинка. Лучезар медленно запустил пальцы в поясной карман, вытащил тонкий платочек, обтер им губы и подбородок, к которым прикоснулся вен, Потом брезгливо бросил платочек на землю. Глядя на этого, когда вот тоже захотелось поплевать на ладони и вытереть ее штаны, он удержался, хотя и не без труда. — Сестра, — проговорил боярин негромко, — ты окружила себя людьми, которым не подобает находиться рядом с тобой ни по рождению, ни по заслугам. — Это бесчестит тебя, родственница. Внемли предостережению богов. Вспомни, сколько странного и нехорошего приключилось с тобой с того дня, когда ты привела в кром этот корень всех зол, этого худородного вена, давно забывшего, как звали его мать. Ты даже не знаешь, кто он и откуда, но почему-то доверяешь ему гораздо больше, чем мне. Я ведь не слепой сестра, я все вижу, я долго терпел, но теперь хватит. Твой батюшка велел мне доставить тебя к жениху, но как только я что-то советую, твой вен тут же приказывает делать иначе. — До сих пор ты поступала то так то этак, чтобы никого не обидеть. Больше этого не бывать. Выбирай, сестра, я или он. Я родич твой, с кем ты вместе играла. Или прохожий, случайный, который сегодня при тебе, а завтра ищи ветра в поле. Выбирай. Князинка Елень в отчаянии подняла глаза на телохранителя. Волгодав стоял молча и неподвижно. Он не смотрел на нее. Он пристально следил за лучезаром и двумя его молодцами, не забывая поглядывать и вокруг. Опять ее принуждали решать, и не у кого было спросить совет. княсинка подумала о том, что в самом деле немногое знает про худородного венна только то, что прошлое у него действительно темное, и что временами он бывает по-настоящему страшен, и еще кое-что... Такое, чего она предпочла бы вовсе не знать. Она ответила очень тихо, почти шепотом, но твердо. — Ныне и впредь я буду поступать так, как мне подскажет мой старший телохранитель, сын Веннов, называемый Волкодавом. — Я не ослышался, сестра? — спросил Лучезар. Молодец, княсинка, давно пора видеть храм с большим облегчением, проговорила Птахар. Волгон разгладил рыжие усы и торжественно кивнул. Праведные слова ты говоришь, бан в этом святилище. Мужилу сыщем мигом старшинство, отрешимый пояс отим", выкрикнул по-сальвянски молодой голос. "Не люб «Скажи за нас, Декша!» К некому удивлению Волкодава на это имя отозвался Ратник, которого он до сих пор знал как Белоголового. Декше было больно говорить из-за глаза, но все-таки он сказал не дело!» — молвит. Так бывает после сражения или иного большого труда. Разошедшиеся, почувствовавшие силу, люди начинают вершить дела с той же удалой решимостью, что и в бою. В таким мгновения все по плечу, все удается. Чего доброго, ратники еще и боярина взялись бы отрешать воеводского пояса. Но тут, извне, опять послышался шум подошедших людей а потом голос велиморского посланника Дунгорма «Что? То есть как жива?» и крик «Пропустите меня к ней!» Голератцы не держали на Дунгорма, зла и охотно пропустили внутрь. Бледный и растрепанный посланник ворвался в святилище бегом, что не слишком приличествовало вельможе его положение. У него был вид человека, вправду увидевшего привидение. Его взгляд сразу остановился на князинке. Дунгорм подошел к ней, ничего и никого не видя по сторонам, и упал на колени. «Государыня!» Нарлак потянулся коснуться ее руки, но не посмел, точно опасаясь, как бы она не растаяла в воздухе. Князинка сама обняла его, заставила подняться с колен, усадила рядом. Обычное, несуетное достоинство медленно возвращалось к Дунгорму. — Что случилось, благородный посланник? — Я, госпожа, я был уверен, что ты... Все еще неверным голосом ответил Дунгорм, осенил себя священным знаменем и едва решился промолвить. — Я видел, как тебя убили внизу. — Только тогда... Волкодав понял, куда подевалась смешливая красавица Варея. Не донашивать ей больше за кнесинкой надеванных платьев, не примерять новых и шуток по поводу схожести двух девушек тоже больше не будет. Дун горм рассказал, что при первой тревоге его велиморцы живо вскочили и встали в боевой строй, заградившись щитами и без промедления поспешили к шатру к несимке. Но там никого уже не было, а шатер догорал. Пока он говорил, Лучезар коротко кивнул подручным и молча вышел наружу. Знать понял, что сила впервые была не на его стороне, и даже хуже того, Отныне оберегать князинку взялись простые ратники и велиморцы, и ему больше не было веры. Сестра собиралась впредь слушать своего телохранителя, дикого вена, каторжника, убийцу, а он лучезар. Если не хотел вконец конец осрамить себя и дружину, лучше вовсе не ввязывайся с ними в спор. Это тоже все понимали. Варея и сигванский воин, уводивший ее в лес, лежали в сотне шагов от кострища, что смрадно курилось на месте красивого шерстяного шатра. Двое хмурых велиморцев бдительно охраняли тела. Стрела с резень широким наконечником разорвала сегвану кровеносную жилу на шее, но он не умер сразу и какое-то время еще отбивался, зажимая рану рукой. За это храбреца изрубили в куски, так что и лица нельзя было узнать. А девушки отсекли голову и с торжеством унесли прочь, намотав на руку толстую косу. Вот, стало быть, почему вдруг возликовали разбойники. Вот почему они не сразу бросились догонять скрывшихся в святилище, Они решили, что благополучно сделали дело, расправившись с княсинкой которую кто-то по-прежнему очень хотел истребить. Голова несчастной служанки отыскалась чуть позже. Призраки доставили ее назад в разметанный лагерь и показали кому-то, кто хорошо знал в лицо дочку галератского кнеса. — Не та! — зло рявкнул этот кто-то. Отрубленная голова полетела в костер, разбойники досадливо бронясь сполезли на холм, но к тому времени настоящая княсинка была уже в безопасности. Нашли ему жилу. Было видно, что перед смертью Сальвенский старшина стоял на коленях и умолял о пощаде. Он даже не вытащил из ножен меча. Голератцы не стали складывать для него погребального костра просто вырыли яму и погребли его в ней, уложив на бок с коленями, подтянутыми к груди. Так когда-то хоронили рабов, чтобы и на том свете служили знатным хозяевам. Его старшинский ремень, турией кожей с серебряными бляхами, вымыли в чистой воде, пронесли над огнем и только потом опоясали им декшу Белоголового. Вельхи Удалые лошадники испокон веку приучали добрых коней отыскивать всадников, с которыми разлучила их битва. Почти все воины из отряда молгоны за исключением нескольких, нашли своих лошадей на разграбленном становище. Умные животные дождались, пока уберутся злодеи, и возвратились. Остальных пришлось разыскивать по лесу. Волкодав был уверен, что Серко придет сам, да еще и Снежинку с собой приведет но сирко появлялся. Уже совсем рассвело, когда и чаще примчался мышь и списком закружился над головой волкодава, а потом метнулся назад, приглашая его за собой. Вен пошел следом, но мышь взволнованно верещал и летел все быстрее, так что вскоре волкодав пустился бегом. Спустя некоторое время между деревьями, Засеребрилась белая шерстка, послышалось знакомое ржание — снежинка. Кобылица тоже узнала волкадава подбежала навстречу, принюхалась и отпрянула. Человек пахнул кровью и смертью. Все-таки она позволила взять себя под усы, и в это время из-за елок, спотыкаясь на трех ногах, повесив голову, вышел Серкова. В левом плече у него торчали две обломанные стрелы, по крупу вскользь полоснули копьем. Измученный жеребец дрожал всем телом, но плелся за снежинкой, не отставая. И кобылица не бросала его, ждала и ласково фыркала, хотя давно уж могла бы вернуться к хозяйке одна. Волкодав увидел из на копытах кровь. Боевой конь знал, как поступать в схватке когда окружили враги. Вен обнял его за шею, стал гладить мокрую горячую шерсть. Конь застонал и прижался к его плечу головой. Когда Волкодав зашел проведать Эртан, воительница была в полном сознании. Он подсел к ней, погладил ладонью по щеке. Она повернула к нему голову и тихо спросила, — Ты видел их, Волкодав? он в общем понял о чем она говорила но на всякий случай так же тихо спросил кого их души ответила вильхинка души тех кто здесь погиб двести лет назад видеть не видел сказал волкадав но мне казалось что они где то поблизости а я видела прошептала эртан вен не удивился и не усомнился Кому еще видеть бесплотные души, если и не ей? Ведь она сама была на грани жизни и смерти. А девушка продолжала. — Мне кажется, мы отомстили за них. Волкодав кивнул. У него было тоже чувство. Хотя болотные разбойники к гурцатову воинству никакого отношения не имели, есть не считать шлемов с гребнями. Он медленно проговорил мой народ верит что те за кого там стили могут вновь родиться и обрести плоть на земле госпоже книсинки хотели поставить палатку, но она отказалась закройся в палатке и снова начнешь чего нибудь ждать она свернулась скалалачиком под одеялом и попробовала уснуть однако сон не шел синка то и дело открывала глаза и смотрела на волкадава неподвижно и молча сидевшего рядом с ней волосы телохранители были снова заплетены так как полагалось убийца нянька рассказывала гаркун синица оказался учтивым и не по венскисловохотливым малым Как он просиял, увидев на столе с угощением свои огурцы! Хитрая Хайгал сама наполняла зеленую стеклянную чашу торговца, расспрашивая о том и о сем. Недавнее покушение на государыню еще было у всех на устах, и скоро застольная беседа вполне естественным образом коснулась поединков изменитых сражений. «Тройку! Рукой! Как-то не может быть!» Возмутился Гаркун, деланным недоверием бабки. Да я сам видел на ярмарке лет, погоди, да лет пятнадцать назад. Кто? Уж прям так и не помню. Кузнец, межамир, снегирь. Два дня спустя Елень Глуздовна с нянькой сообща выдумали для старухи предлог побывать на улице Кузнецов. Мастер удачи подробно обсудил с Хайгал форму и украшение нового поясного ножа и прямо расцвел, обнаружив в бабке истинного знатока хороших клинков В разговоре замелькали имена прославленных мечей, их великих создателей. Старуха невзначай упомянула межамира Снегиря и удачи вздохнул. Добрый был мастер, жалко его. Почему? Так ведь он женился в рот серого пса. Сама знаешь, как у них принято. А с серыми псами потом помнишь, что было грешно говорить. А только доброе дело тот сделал, кто людоеда в замке спалил. Волкодав, волкодав! княсинка смотрела на последнего серого пса, неподвижно и молча сидевшего подле нее, и знала, что он никуда не уйдет. А пока он с ней, она была в безопасности. Она передвинулась так, чтобы колени ощущали тепло его тела и постепенно задремала.